Глава 4. После этого спора между ними не осталось ничего непроясненного, никаких невысказанных слов или затаившихся сомнений. Тем, что у них было общего, они наслаждались, а различия принимали. Поэтому, когда после очередной охоты вьючные лошади привозили в лагерь слоновьи бивни, во взгляде и голосе Дафа не было осуждения, только радость от встречи с Шоном, вернувшимся из буша. Иногда в хороший день Шон находил след, преследовал добычу, убивал и вечером возвращался в лагерь. Но чаще, когда стадо быстро перемещалось или местность была труднопроходимой, или он не мог убить при первом сближении, Шон уходил на неделю и больше. Каждое его возвращение они праздновали, пили и смеялись до глубокой ночи. А на следующее утро поздно вставали, играли в клейбджес на полу фургона или вслух читали книги, которые Дав прихватил из притории. Через день или два Шон снова уходил, и собаки, и слуги шли за ним. Это был совсем не тот Шон, что развлекался в опере или восседал в своем кабинете на Эллов-стрит. Борода нерасчесанная и не подправленная парикмахером спускалась на грудь. Желтовато-бледные, как тесто, лицо и руки загорели на солнце и приобрели цвет свежевыпеченного хлеба. Брюки, раньше опасно натягивавшиеся на ягодицах, теперь свободно свисали. Руки стали толще, а мягкий жирок сменился плоскими жесткими мышцами. Шон распрямился, двигался быстрее и легче смеялся. Перемены в Дафе были менее заметны. Он, как и раньше, оставался худым, сосунувшимся лицом, но из глаз ушло беспокойство. Его речи движения замедлились. Золотистая борода, которую он отрастил, молодила его. Каждое утро он уходил из лагеря, взяв с собой одного из слуг, и дни напролет бродил по бушу, откалывая геологическим молотком образцы от выступающих скал или сидя на берегу ручья и промывая гравий. Каждый вечер он возвращался в лагерь и анализировал мешок образцов, собранных за день. Потом выбрасывал их, мылся и ставил на стол у костра бутылку и два стакана. Ужиной он прислушивался и ждал, не залают ли собаки, не застучат ли в темноте лошадиные копыта, не раздастся ли голос Шона. Если ночную тишину ничто не нарушало — Он убирал бутылку и поднимался в свой фургон. Он был одинок, но не глубоким одиночеством, а таким, какое обостряла радость при возвращении Шона. Они продолжали двигаться на восток, пока силуэт Заус-Панберга не смягчился. Горы стали не такими крутыми и скорее заслуживали название «Хребет». Бродя вдоль этого хребта, Шон отыскал проход, и они провели по нему фургоны и спустились в долину реки Лимпопо за горами. Здесь местность снова изменилась, стала плоской, однообразие колючих кустарников прерывали только баобабы с их толстыми, раздутыми стволами, увенчанными небольшой кроной. Вода стала попадаться реже, и прежде чем покинуть лагерь, Шон уезжал вперед и отыскивал источник. Однако охота здесь была хороша, потому что дичь собиралась вокруг редких источников воды, и уже на полпути от гор Климпопо еще один фургон наполнился слоновой костью. — Назад будем возвращаться этим же путем, да? — спросил Даф. Пожалуй, — согласился Шон. — В таком случае не вижу необходимости тащить с собой тонну слоновой кости. Давай ее закопаем, а на обратном пути прихватим. Шон задумчиво посмотрел на него. — Примерно раз в год тебя посещает отличная мысль. — Так мы и сделаем. Место следующей стоянки оказалось удачным. Была вода, а мутной жидкости, просоленной слоновией мочой — не так сильно, как предыдущие источники. Роща диких фиговых деревьев давала тень, а трава была такой сочной, что быки могли восстановить силы, затраченные на переход через горы. Здесь решено было отдохнуть, закопать слоновую кость, отремонтировать фургоны и дать возможность слугам и животным немного нагулять вес. Прежде всего требовалось выкопать яму достаточно большую, чтобы вместило сто с лишним накопленных бивней, и эту задачу, Решили только к концу третьего дня.